Практика вторая. Изменение мышления. Мы с Луизой обедаем в отеле Torrey Пайнс Lodge в Лахое, в пяти милях на север от Сан-Диего. Перед нами вид на поле для игры в гольф, одно из наилучших муниципальных полей в мире. На нем проходил открытый чемпионат США в 2008 году. Луиза знает, что я очень люблю гольф. Она понимает, насколько волнующе для меня пребывание в этом месте. Я делюсь с ней своим намерением убедить президента Хэйхаус Рейда Трейси в том, чтобы ежегодный турнир по гольфу в этом году прошел здесь, в Хей Хаус hey Издательский дом и радио имени Луизы Хей. «Все возможно», — улыбается Луиза. «Все утро мы беседовали о том, как наш ум влияет на восприятие мира. Несомненно, гольф — интеллектуальная игра», — высказываю я свое мнение Луизе. «Это касается всего», — дополняет она. «Я рассказываю ей о недавнем турнире в сант тьенадеке Корнуолл, в котором мне посчастливилось участвовать. Как и в Торрой Пайнс, это поле располагается на побережье». Поэтому, когда дует ветер, затруднительно контролировать как мяч, так и ум. На турнире один мой соперник сделал 120 ударов, что примерно на 30 ударов больше, чем обычно. Он начал плохо. А потом играл все хуже и хуже. Я видел, как его внутренний критик возобладал над ним. В итоге ему стало трудно сохранять самообладание. После каждого удара он кричал на себя «тупица!» и тому подобное. «Это попытка утвердиться», — пояснила Луиза. Его ум был как гигантская песочная западня, из которой он не мог выбраться. «Если не знаешь, как изменить свое мышление, то не можешь изменить и свой опыт», — сказала Луиза, как истинный эксперт по гольфу. Позднее... «Днем мы продолжили разговор о возможности изменения мышления». «Я не меняю ничью жизнь», — поясняет Луиза. «Только сам человек может это сделать». «Так что ты в таком случае делаешь?» «Я учу людей понимать, что в их уме скрыты большие творческие возможности и что изменение собственного мышления ведет к переменам в жизни». «То есть ты обучаешь людей тому, как думать». До тех пор, пока нам не покажут связь между нашим внешним опытом и нашими внутренними мыслями, мы будем оставаться жертвами жизни. Человек будет чувствовать, что мир против него. Мир нам не противостоит. Истина в том, что мы привлекательны, и жизнь нас любит. Такое понимание открывает нам все возможности. Полнота возможностей всегда в нашем распоряжении. Я признаюсь ей, что одной из самых моих любимых лекций Луизы является полнота возможностей. В ней говорится «Я использую свою жизнь, чтобы видеть истину в людях. Я вижу абсолютную истину их бытия. Я знаю, что в них здоровье Бога и что оно может проявиться через них». Луиза не говорит о положительном мышлении. Фактически, я не думаю, что когда-нибудь слышал от нее это словосочетание «положительное мышление». Луиза не смотрит на мысли как на положительные или отрицательные. Мысли либо есть, либо их нет. Основной подход здесь такой. Наши мысли создают нашу реальность. Но все-таки, как изменить наш ум, спрашиваю я. Следует изменить к нему отношение. Отвечает Луиза. Как это сделать? Надо помнить, что думает именно сам человек. Быть активным творцом своих мыслей. Мысль бессильна. Вся сила в человеке. Видеть осуждение, но не быть судьей. Видеть самокритику, но не быть для себя самым жестоким критиком. Я напоминаю Луизе о нашем разговоре про гольф и про того игрока. Он не ругался, «Какой ужасный удар!» — окричал. «Я тупица!» Его разговор с собой не являлся комментарием его игры в гольф. Он говорил именно о себе. Он потерялся в своих мыслях и сильно отождествлялся с каждым осуждением. Он действовал как судья. Так же дело обстояло с его самокритичностью. Он стал для себя самым жестоким критиком. Он больше не находился в своем правильном уме и, вероятно, не осознавал, что его внутренний критик никогда не завоевывал золотые медали. «Мысли — отражение наших отношений с собой», — напоминает Луиза. А мысль может быть изменена. Да, потому что мы — хозяева своих мыслей. С чего мы можем начать их изменения? Нужно начать с подтверждения перед зеркалом. Для Луизы это очевидно. Чем все-таки подтверждение является? Подтверждение — это новое начало. Луиза преобразовала свою жизнь, опираясь на подтверждение. «Я усвоила, что каждая наша мысль, каждое слово является подтверждением», — говорит Луиза. «Они подтверждают то, во что мы верим, и, следовательно, наш опыт жизни». Жалоба – это подтверждение. Благодарность – это подтверждение. Каждая мысль и каждое слово что-то подтверждают. Решение и действия тоже подтверждение. Выбираемая нами одежда, пища, физкультура – все подтверждает нашу жизнь. В тот момент, когда произносишь подтверждение, выходишь из роли жертвы. Ты больше не беспомощен ты признаешь свою собственную силу». Пишет Луиза Хей в своей книге «Мысли сердца». Подтверждения выводят нас из сна каждодневной бессознательности. Они помогают нам в выборе мыслей. Они помогают нам покинуть ограничения старых верований. Они помогают больше находиться в настоящем. Они помогают излечить наше будущее. «То, что подтверждаешь сегодня — становится новым опытом завтра, считает Луиза. Вообще не с Луизой видишь, что она не думает о подтверждениях, а живет ими. Она не просто утром делает соответствующие упражнения перед зеркалом, а потом забывает о них. Подтверждения сопровождают ее в течение всего дня. Подтверждения для поддержки аккуратно размещены по всему ее дому. Подтверждение «Жизнь тебя любит» в ванной на зеркале. Все хорошо, рядом с выключателем в гостиной. Впереди меня благо, на стене в кухне. А в ее машине вы прочтете «Я благословляю и обогащаю каждого в моей жизни, и каждый в моей жизни благословляет и делает богаче меня». Второй эксперимент из программы «Жизнь тебя любит» называется «Десять точек». Идея состоит в том, чтобы практиковать одно подтверждение в течение целого дня. Можно выбрать любое подтверждение. Рекомендация. Возьмите для этого основную тему этой книги. Предлагаем вам начинать день со взгляда в зеркало и повторения вслух. «Жизнь тебя любит». Пожалуйста, произнесите это 10 раз. Другие варианты подтверждения. «Сегодня я открыт любви жизни ко мне. Сегодня я разрешаю жизни любить меня. Сегодня я говорю «да» любви жизни ко мне. Я благодарен за любовь жизни ко мне. Жизнь меня любит, и я счастлив». И теперь прикрепите подтверждение в десяти разных местах, которые будут попадаться вам на глаза в течение всего дня. Удобно использовать клейки листочки бумаги, которые продаются в магазинах канцелярских товаров. Любая форма подойдет. Кружок, звезда, сердце, ангелочек, смайлик. Приклейте эти бумажные точки с подтверждением на все зеркала, на чайник, на холодильник, на руль машины, на кошелек, на экран компьютера, на все, на что часто смотрите. И всякий раз, когда замечаете такую точку, сознательно заверяйте себя в том, что жизнь вас любит. Мы рекомендуем проводить этот эксперимент в течение семи дней. Будьте терпеливы. Просит Луиза. Не как я. Три раза повторил подтверждение и отправился в издательство Хайкаус. Hey Обычно в самом начале эксперимента ощущается некоторое сопротивление. Замечаешь, что все внутри тебя противится этому подтверждению, что отражаются мысли и чувства, рожденные верой «жизнь меня не любит». Надо помнить, что такое поддерживающее утверждение — новое начинание. Оно приводит мышление в соответствии с основной истиной. Я привлекателен. Порой требуется некоторое время для отработки. Задержитесь на этом так же, как работа с зеркалом — подтверждение не теория, а практика.